Глава 4. Я сидел на одной из каменных трибун арены, наблюдая за происходящими поединками. Вокруг меня гудела толпа зрителей, их голоса сливались в единый гул предвкушения. Турнир только начался, и первые участники уже выходили на арену, готовые продемонстрировать свои умения. Первым шел юноша с табличкой номер один. Его противником стал практик под номером 350 что уже частично говорило о количестве участников. Схватка развернулась стремительно. Соперники обменялись парой ударов, призвав сгустки своей духовной энергии в форме клинков и копий, почему-то не используя обычное оружие. Однако было видно, что уровень их познаний весьма невысок. Несмотря на то, что оба находились как минимум на девятой звезде начальной сферы, ведь ниже попросту на турнир не пускали. Их техники были простыми и посредственными, без каких-либо изысков или истинного понимания стихий. Возможно, раньше я бы не отнесся к этому именно в таком ключе. Но мне попадались на пути куда более искусные практики, и поэтому я имел представление о том, на что способны идущие путем возвышения. Спустя несколько минут первый номер одержал победу, но я отметил про себя, что его соперник был крайне слаб. Затем номеру один противостоял уже 349-й ученик. И этот поединок прошел еще быстрее. Номер один вновь вышел победителем, но уже изрядно выдохся после двух схваток подряд. А ведь никто ему не собирался предоставлять отдых, как и другим участникам турнира, собственно говоря. Когда ему достался 348-й соперник, то стало ясно, номер один исчерпал свой запас сил. Его противник хоть и не блистал выдающимися умениями, но все же превосходил его в опыте и резервах духовной энергии. После короткой, но яростной схватки номер один потерпел поражение и был вынужден покинуть арену. Затем такая же участь постигла и номер два, и номер три. Их победные серии оборвались на двух-трех поединках, пока никто не ушел дальше. Я разочарованно покачал головой, понимая, что среди этих парней не было по-настоящему сильных бойцов. Их техники были предсказуемы и банальны, простейшие удары и метательные духовные орудия. Такие же техники я видел у учеников школы лунной поступи, когда сам проходил обучение в этой школе. Похоже, настоящие мастера своей ступени возвышения еще не выходили. Как я понял, пары формировались достаточно просто. Один с начала списка, другой с конца. При этом, если тот, кто в конце списка одержал ряд побед, то ему в противники попадались также номера из начала списка. После этого нумерация, разумеется, запутывалась, Но как-то за этим следили. Участников было так много, что организаторы вынуждены были разбить их на пары в совершенно произвольном порядке, не определяя силу и не пытаясь как-то сопоставить противников по ступени возвышения. Поэтому номер четыре, вышедший на арену следующим, оказался куда более опытным и сильным бойцом, нежели его предшественники. Я впервые увидел истинную водную технику, когда этот парень из школы лазурного потока ступил на арену. Его мантия от волны колыхалась на ветру, а взгляд был устремлен на противника с несгибаемой решимостью. Соперником номер четыре был обычным крепышом невысокого роста, но практик из потока не проявил ни капли высокомерия, а наоборот, уважительно поклонился, предлагая продемонстрировать свои умения в полной мере. Он сразу же призвал свою духовную энергию и сформировал из нее плотный сгусток воды, парящий перед его ладонями. Крепыш ринулся в атаку первым, но номер четыре лишь взмахнул руками, и сгусток воды распался на сотни тонких игл, что со звистом понеслись навстречу противнику. Тот попытался уклониться, но часть игл все же поразила его, вспоров кожу. Крепыш рухнул на наземь, корчась от боли. Номер четыре не остановился на этом. Он призвал новую волну воды и закружил ее перед собой. А затем этот водный вихрь обрушился на поверженного крепыша, выбивая из него последние силы. Победа была убедительной и красивой. Я был восхищен. Парень почти не тратил время на обращение к водной ЦИ и формировании техники. Вот что значит обучаться водным техникам с самого начала. Видимо, он закладывал фундамент для постижения водной ЦИ, а не как я, с наскоку обучился технике рождения океана. Думаю, я бы смог его победить только благодаря своему весьма специфическому опыту, но в техниках этот практик явно поднаторел лучше, чем я. Мои суждения основывались лишь на личном опыте, но даже так я уже мог видеть многие вещи. Полагаю, практики более высоких ступеней могут разобрать противника на составляющие, едва взглянув на него. Это не так и сложно, когда видел десяток подобных техник и понимаешь, чего ждать от представителя той или иной школы. Всех же учат по одним и тем же наставлениям старших. Парень со школы лазурного потока одержал еще одну потрясающую победу. В этот раз он продемонстрировал какую-то необычную технику. Создал под противником настоящий водоворот, который поднял его в воздух, А там водный практик заключил своего оппонента в пузырь, не позволяя вырваться, чтобы вдохнуть. Парень сдался, когда понял, что задыхается. Однако радоваться мастерству водного практика мне пришлось недолго. На смену поверженного противника ему досталось сразиться с новым из школы рубинового ворона. Грозный боец в мантии с эмблемой ворона уверенно ступил в центр арены. Я нахмурился, ощутив разительный контраст. Насколько собранным и уважительным к своим соперникам был практик школы лазурного потока, настолько же расслабленно и дерзко вел себя парень из школы рубинового ворона. Тем не менее, поединок состоялся. Номер четыре первым пошел в атаку, выпустив мощную струю воды в грудь противнику. Однако тот лишь отмахнулся от нее ленивым взмахом руки, рассеивая водную стихию в сторону. А затем он перешел в наступление сам. то что случилось дальше заставило меня поежиться. Боец из рубиновых воронов обрушил на своего противника целый шквал молниеносных ударов. Его руки порождали сгустки духовной энергии в форме серповидных клинков, что вспарывали одежду и плоть номера четыре. Тот даже среагировать не успел, настолько стремительными были выпады противника. Вскоре юноша из потока оказался повергнут на земь, покрытый страшными ранами. Его губы зашевелились, когда он обратился к противнику со страхом в голосе. «Кто? Кто ты такой? Чудовище из школы рубиновых воронов!» Боец издал презрительный смешок, услышав это. Он призвал два новых сгустка энергии в форме черно-алых копий и ответил. «Меня зовут грим названный сын патриарха Абарна Ракта». С этими словами он шагнул вперед и начал свою кровавую расправу. Я не в силах был отвести взгляд, хоть желудок и свело от открывшегося зрелища. Причем, как я слышал от людей, находящихся рядом со мной, многие, наоборот, только рады были такому зрелищу. грим без жалости вспорол брюхо водному практику. Брызги крови летели во все стороны, окропляя арену. Но грим не остановился, продолжая показывать всю свою жестокость. Номер четыре лишь захлебывался хрипами, пока лезвия, созданные из ци, продолжали кромсать его тело. Гримм не останавливался, пока жизнь окончательно не покинула тело его жертвы. Затем он отряхнулся от крови и забрал с арену табличку поверженного юноше, как некий трофей. На трибунах воцарилась гробовая тишина. Но лишь на мгновение. Вскоре началось ликование, потому что многие пришли сюда за незабываемым зрелищем в том числе и таким жестоким. Я обратил внимание на фигуру, что была на местах в центральной колонии Крупный мужчина лишь мельком взглянул на наш сектор, но этого хватило, чтобы я заметил, как его лица коснулась скорбь. Впрочем, он быстро отвернулся. Я сглотнул. Смерть на этом турнире была обыденным делом никого не удивлявшим. Никто не осуждал грима никто не пытался остановить его. Вот уж поистине демонстрация фразы выживает сильнейшей во всей ее ужасающей красе. После этого грим продолжил свой кровавый путь на турнире. Одного за другим он повергал своих соперников, ни перед кем не проявляя ни капли жалости или милосердия. Я до в глазах следил за его схватками, горя с жаждой остановить это безумие. Пусть и понимал, что далеко не факт, что мы пересечемся по турнирной сетке. «Слишком неизгладимое впечатление произвели на меня представители этой школы. А раз они все оказались словно вылепленными из одного теста, то и жалости к ним не может быть». Через каких-то полчаса боец из школы рубиновых воронов одержал уже восемь побед подряд. Восемь жизней было положено на алтарь его кровожадности. Гримм безжалостно убивал любого, кто был слабее его, ни на миг не сомневаясь в том, что он сильнейший. Всего две победы отделяли его от гарантированного места на турнире пяти великих сект. По ходу боев я также заметил, что грим регулярно поглощал какие-то пилюли, отчего его духовная энергия вспыхивала ярче в начале боя, а аура становилась плотнее. Похоже, это были пилюли для увеличения силы практика. Их эффект был не очень длительным и исчерпывал резервы тела, после чего приходил откат грим явно не жалел средств, чтобы превратить себя в безжалостного убийственного зверя. Он думал, что действия пилюль хватит, чтобы рывком одержать десяток побед и гарантировать себе место в главном турнире. Его восьмой жертвой стал участник с номером одиннадцать. Когда это произошло, моя табличка вспыхнула духовной энергией, оповещая о том, что я должен выйти на арену. Выйти и остановить это чудовище, что идет столь жестоким, неугодным небу путем. «Они что там? Все в этом рубиновом вороне конченные психопаты!» Я медленно спустился на арену. Каждый шаг отдавался гулким эхом под сводами амфитеатра. Напротив меня, в центре арены, стоял грим жестокий убийца из школы рубинового ворона». Его одежда была забрызгана кровью поверженных соперников, но на самом парне не было ни единой раны. Остановившись, я выпрямился во весь рост и прохрустел суставами, разгоняя по жилам кровь. «Твое лицо мне кажется знакомым!» С едва заметной издевкой протянул грим, прищуриваясь и окидывая меня изучающим взглядом. «Мы не могли видеться раньше, парень!» Я посмотрел прямо в лицо этого безжалостного убийцы, чьи ладони были обогрены кровью восьми практиков. Волна ярости захлестнула меня, когда перед глазами вновь пронеслись те бесчеловечные расправы, что грим устроил на этой арене. Он убивал направо и налево, растаптывая все человеческие ценности и бросая вызов небу, даже не задумываясь о последствиях. Желание остановить этого безумца, положить конец его кровожадному пути, вскипело во мне с новой силой. Я широко улыбнулся, глядя прямо в глаза гриму и произнес без тени сомнения. «Я тот, кто убил Хинарка, твоего названного брата, точно так же, как ты убил всех восьмерых своих противников. Признаться, я думал, что он будет сильнее или хотя бы имеет хоть каплю гордости, но в итоге он, как собака, упал на колени и молил меня о пощаде перед своей смертью». Я видел, что эти слова были подобны удару кинжала в сердце моего противника. Лицо грима на мгновение застыло в немом недоумении, а затем начало искажаться от нарастающей ярости. Я ждал именно такой реакции, желая вывести этого безумца из себя и заставить совершать ошибки, которые он иначе не допустил бы. Несмотря на свое поведение на турнире, мой противник был слишком техничным бойцом. «Ты...» Прорычал грим его руки сжались в кулаки. «Твое имя!» «Джин!» Перебил я его, наслаждаясь гневом, что уже обуял сердце этого убийцы. грим замер на долю мгновения, а затем его фигура дрогнула в яростном рывке. Из ладоней хлынулись густкие энергии. Но прежде чем он успел напасть, между нами возникла фигура судьи турнира. «Не начинать бой без сигнала! Это нарушение!» «Еще дважды нарушишь правила, и тебя исключат, младший!» Человек строгой мантии оглядел на обоих, убеждаясь, что мы не носим при себе каких-либо запрещенных артефактов. Я заранее убрал наручи в пространственный карман. После проверки судья коротко кивнул и отошел в сторону, давая отмашку для начала поединка. В ту же секунду грим ринулся вперед, подобно яростному зверю, источая волны неистовой ярости. — Я убью тебя! — взревел он. Его голос сотрясал своды арены. — Вспорю брюхо, как поганому зверю! Ты умрешь в муках, ублюдок! Гримм полностью утратил самообладание, отдаваясь во власть безумной ярости, что кипела в его жилах. Духовная энергия металла извергалась из его ладоней причудливыми сгустками. Каждый был подобен широкому серпу с зазубренным лезвием. Они пылали багровым светом, как полыхающая кровь. Я молниеносно отпрянул в сторону, когда один из этих зловещих клинков со свистом рассек воздух в опасной близости от моего лица. Краем глаза я заметил, как техника безоблачного неба указала на уровень грима. Тридцатый. Впечатляющая сила, особенно если учесть, что это был всего лишь пик начальной сферы возвышения. Однако нельзя недооценивать и саму жестокость этого противника, даже если формально он слабее меня. Я сосредоточил свой взгляд на безумном взоре грима, видя там лишь неутолимую жажду убийства и кровопролития. «Ты убил всех этих практиков, которые были лишь твоими соперниками по турниру и не претендовали ни на что иное», – произнес я тихим, но четким голосом. «Они не были твоими врагами, не желали тебе смерти». Но ты расправился с ними жестоко и бесчеловечно, превратив священную арену в поле кровавой бойни. И теперь хочешь убить меня тоже. Я замолчал на мгновение, сосредотачивая в ладонях потоки водной цы. Из моих рук сорвались сверкающие изгустки что закружили вокруг меня спиралями чистой духовной энергии. «Но на твое желание убийства...» Произнес я, чувствую, как энергия водной стихии наполняет мое тело невероятной мощью. Я отвечу точно таким же желанием. С этими словами я ринулся вперед, готовый вступить в эту опасную и кровавую схватку.